— Я посчитал, что надо сообщить об исчезновении в военную полицию. Он снова появился здесь и стал рассказывать, будто полночи бродил по лесу. — Это было не так. На самом деле он приехал на ночном поезде из Зальцбурга. — Да? — Брокхарт откинулся на спинку кресла, не дрогнув лицом. Он не любил показывать свое удивление.